Ну, сидят себе за семью заборами нехорошие СС-маны, Лелеют в душе свои гадские помыслы. Так кто из немцев этого не делает? Чем они лучше или хуже других? Ничем, в принципе, не хуже и не лучше. Одно только не давало мне покоя. Он забирает себе пленных. Тех, кто хорошо проявил себя в бою. Зачем? Что этот головоломный профессор от них хочет получить? Стоп. Что я сейчас только что сказал? Или, вернее, подумал? Получить? Нет, головоломный. Так, а в связи с чем это я вдруг такой возбужденный стал? Ну, головоломный, ну, профессор, и что? И тут я вспомнил. Ходящий по комнате Травников. Его слова. Мы провели ряд экспериментов, перелопатили гору бумаг, и в итоге пришли к выводу, ключ ко всему лежит в мозге. Хренася, Это что же такое получается? Немец этот где-то рядом ходит? Ну, ясен пень, проблему переноса его, скорее всего, не чешет, ибо о ней он и не ведает. Но вот фокусы над человеческим мозгом – это плохо, совсем хреново, если так можно сказать. Черт его этого профессора знает, до чего он может докопаться в своих исследованиях. То, что ему покровительствует Гиммлер, с одной стороны плохо, а с другой – кого этот очкастый только не пригревал у себя под крылышком. Там, если мне память не изменяет, даже астрологи были. Так что это еще не факт, что Маурер нарыл нечто серьезное. Не факт. Но вот зачем тогда он увозит пленных? Для чего? Я еще понимал бы, если бы он увозил командиров или технических специалистов, но немец этот интересуется в основном рядовыми. Кройцер так прямо и сказал, мы отбираем ему солдат, которые хорошо дрались и стойко вели себя в плену. Подытожим. Специальный концлагерь у нас для этого есть? Есть. Специальная группа СС, между прочим, около ста человек общей численности. И это есть. Спецрейс для него немцы организуют, это тоже неспроста. Что-то совсем худо получается. Не просто так вокруг Маурера эти пляски. Значит, есть у него результаты, и они, скорее всего, достаточно серьезные. Хорошо, с этим ясно. Что же делать? Топать через фронт с кройцером под локоток? Ага, сейчас. До него, между прочим, по более двухсот верст будет. Неделя это и к бабке не ходи, а то и все триста. «Ладно, фронт мы перейдем. Пока не знаю как, но, допустим, перешли. Что дальше?» «Особый отдел. Выдаю им фрица, а он и рассказывает. Меня взял в плен подполковник Леонов. Далее, как бог свят. Вопрос уже ко мне. И не один». Я вспомнил свой допрос еще в тюрьме и поежился. «Что-то не тянет меня к стенке вторично. Ну, скорее всего, и не поставят. Уже время не то. Хотя почему это не то? Самое то...» Нам только что по мордасам насовали основательно. Скоро уже приказ номер 227 выйдет. Так что не зарекаемся. Не хочу в тюрьму, ну и к лешему. Неизвестно, как это сейчас обернется. Вот если я им мешок бумаг приволоку, да еще и профессора этого... Стоп-стоп-стоп, мечты боку. Как это я его притащу? Да тут до посинения сидеть можно, и ни на шаг к нему даже и не приблизиться. Отпадает этот вариант. Жаль, конечно, очень уж соблазнительно все в мыслях выходило. Однако же у меня и более насущные проблемы есть. Какие? Да хотя бы и продовольственные. На паре банок консервов я до фронта не дойду. И кройцера не дотащу. Значит, надо озаботиться добычей еды. Это первая задача. Есть вторая? А как же? Есть. Бинокль мне нужен. Да и арсенал малость недостаточен. Это тоже откладывать нельзя. Сядут фрица на хвост. Много ли я навоюю без гранат? Имеющиеся не в счет. Я ей немца заминировал, чтобы не сбег. И с двумя сотнями патронов полчаса боя и кирдык не хочу не мое это дело открытое противостояние мне одних духов хватило на всю оставшуюся жизнь надо работать тихо чтобы клиент и очухаться не успел данное вооружение для этого не самое пригодное значит ищем нужное оружие и снаряжение у кого что есть большой выбор у немцев это уж само собой разумеется приняв это решение я засобирался в дорогу Осторожно отполз метров на триста так, чтобы меня не засекли с вышек и, не торопясь, потопал назад. Километров семь мне придется протопать, так что надо поторапливаться. Несмотря на большую замусоренность леса, идти по нему было можно, и даже весьма быстро. Сильно шумел ветер, погода начинала портиться. По небу уже бегали сердитые тучки. Блин, не люблю дождь. В душе понимаю, что хреновая погода – залог успешного выполнения задания, но все равно не люблю. Так, вот и место заветное. Не спешим, присядем и послушаем. Придц мой, ясен пень, сбежать от не мог. Я его на совесть связал, да и гранату настороженную продемонстрировал, чтобы понимал, голубчик, чего ему ждать надобно, ежели рыпаться начнет. Однако, а если этот упертый прыгнуть или дернуться надумает, когда я к нему подходить буду? Может ведь, скотина знатная. Когда я уходил, так колоды ему ноги привалил, чтобы он сразу такой подлянки не учинил. Помятуя его способность к многоверчению, я мог предположить, что из-под колоды он вполне способен и выползти. И сидит сейчас на месте, благо ходить не в состоянии, и ждет, когда я нарисуюсь. Он ждет, и я подожду. Прошло несколько минут, все было тихо. Что-то, однако, меня удерживало от движения дальше. Чутье? Я же не охотничий пес. А если разобраться, что тут такое мне не по душе? Но ведь что-то меня насторожило. Что? Вот опять? Что это? Звяка не металла, Откуда? Что тут звякает и почему? Немец ворочается. До него еще метров пятьдесят. Да и чему там звенеть? Ну-ка от греха подальше. Обползем мы это место. Продвинувшись метров на пятьдесят в сторону, я оставил лежащего, сидящего немца справа от себя и приблизился к источнику звука почти вплотную. мне доносилось из-за холмика. Поросший густым кустарником, он стоял перед выходом на небольшую полянку. И что тут у нас? Не видать, не рожна. Еще метров десять огибаем холмик слева. Опа. Из-под куста торчала пара сапог. Здрасте, приехали. Кого тут еще черти принесли по мою душу? То, что неведомый сапогообладатель приперся явно за мной, сомнения не вызывало. Подошвы сапог смотрят куда? В сторону Кройцеровской лежки. Значит, ствол, ежели он есть, уставился в противоположную сторону, в лес. Туда, куда я и уходил. Немец это видел. Значит, сапогообладатель ждет именно меня. К немцу он лежит спиной, не опасается, по-видимому. Ему он не страшен, значит, свой. Таким образом, мне он враг. Сапоги. Немецкие, с короткими голенищами. Не старые, он подошвы еще вполне себе годные. Следит за ними хозяин. Значит, такую возможность имеет. А кто у нас тут имеет такие возможности? Немцы? Кто же еще? Местные в таких сапогах не разгуливают.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 Не как Степаныч, конечно, царствие ему небесное, но всяко получше этого сапога-обладателя. Так что он меня и не услышал. Только когда я уже свесил голову над его лежкой, засадник почуял что-то неладное и зашевелился. При этом кольцо на ружейном ремне опять звякнуло об ствол. Вот оно, что звенело-то. Немец, неподдельный, всамделишный. Камуфляж в мелкую крапинку, СС, маузеровский карабин, кинжал, копия моих неудачливых конвоиров. Рассмотреть форму до этого я не мог, эсэсовец лежал в ямке, и видны были только его сапоги. Длинный слишком, вот они не поместился в ней целиком. «Вилли!» — мой шепот над его ухом прозвучал для него ударом грома. «Вас!» «Немец, сомнений нет. В такой ситуации отвечаешь всегда на родном языке. Держа за ствол люгер, я от души долбанул ему по темечку. Добавил еще разок для верности. В быстром темпе обшарил карманы. бух Точно, фриц. «Две гранаты?»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 Второй всполошенно рванулся к нему. Лопух по сторонам. Кто смотреть будет? До меня же всего три метра. Теперь уже два. Поздно пить боржоми родной. Минус два. Теперь второго успокоить надо бы Что-то он там расшумелся. Минус три. Патронов прибавилось. Еще три гранаты. На этот раз уже привычные М-24. Ну и что теперь делать будем? Остальных искать? Или ждать, пока сами приползут? Хорошо, если столько же и приползет. А ну, как их больше будет? Пока, правда, не ползут. Так может, кройцер навестим? Небось, сидит в яме и переживает. Надо его успокоить. Подобравшись к месту его лёжки, я покачал головой. Нет, спокойно он там не сидит, это точно. Вон на дереве веревочка висит, это от гранаты настороженный. Значит, жахнула она, как и положено. Ну, так в этом случае мне тут делать нечего. А немцы? Пускай себе сидят, коли они тут есть. А мне пора отсюда ноги делать. Скоро здесь совсем не весело будет. Начальнику управления С. штандартенфюреру СС Рашке Халь Гитлер докладываю, что 31 августа 1942 года мною была отправлена за очередной партией спецконтингента из числа пленных солдат противника группа унтерштурмфюрера Майнинга. Прибыв на станцию и завершив погрузку контингента, колонна из двух машин направилась в обратный путь. При исследовании по лесной дороге, не доезжая шести километров до места назначения, в одном из грузовиков произошел конфликт с одним из пленных, который начал кричать и попытался призвать к неповиновению других. Для пресечения конфликта конвоирам была дана предупредительная очередь из автомата в воздух. Нарушитель успокоился, и порядок был восстановлен. Однако сразу же после выстрелов в кустах неподалеку от дороги произошел взрыв. Унтершурфюрер Майнинг дал команду остановить грузовики и выслал двух человек на проверку места взрыва. При осмотре места был обнаружен тяжело раненый сотрудник группы С-10, шарфюрер Кройцер. Руки и ноги его были связаны, и передвигаться самостоятельно Кройцер не мог. Днем ранее он в сопровождении еще двух солдат СС и водителя был направлен на станцию Веденеева за пленным русским солдатом. Об этом солдате я имел честь докладывать вам рапортом от 29 августа сего года. Прибыв на станцию, шарфюрер связался со мной по телефону, подтвердив наличие пленного. В разговоре со мной он пояснил, что вскоре выезжает и к ночи будет в расположении части. После этого он более на связь не выходил. Машины и сопровождающие ее солдаты пропали вместе с шарфюрером. Шарфюреру была оказана первая помощь, и он пришел в себя. После этого Кройцер пояснил унтерштурмфюреру, что его связал русский диверсант. Им оказался тот самый пленный, за которым и была направлена группа шарфюрера. Со слов Кройцера, пленный каким-то непонятным образом сумел напасть на конвоиров, убить их и водителя и оглушить шарфюрера. Со слов Кройцера, русский знают о существовании управления С и о задачах, выполняемых нашим подразделением. Указанный диверсант был специально направлен для внедрения в наше управление с целью дезорганизации его работы. Диверсант пытался произвести допрос шарфюрера с целью получить информацию о группах С-9 и С-10. При этом он применил меры физического воздействия. Не получив желаемых сведений, диверсант заминировал кроется ручной гранатой, дабы пресечь попытку его возможного побега. Услышав автоматную очередь, шарфюрер попытался откатиться в сторону, понимая, что это вызовет неминуемый взрыв, но другого способа привлечь к себе внимание у него не было. Он рассчитывал укрыться от осколков гранаты за бугорком, который находился рядом с ним. Однако граната была подвешена к ветке дерева, и бугор не защитил его от осколков. Сообщив это, шарфюр потерял сознание и был перенесен в один из грузовиков для немедленной доставки в расположение части, где ему могла быть оказана более квалифицированная медпомощь. На месте взрыва была оставлена засада из четырех солдат. Со слов кроется, расвязавший его диверсант должен был возвратиться на это место. Оставить большее количество солдат не представилось возможным, так как после этого на каждом грузовике осталось только по два конвоира. Через 30 минут машины прибыли на территорию части, и «Унтерштурмфюрер» доложил мне о произошедшем. На место происшествия был немедленно выслан взвод солдат, который и добрался туда через 25 минут после прибытия колонны в часть. Поисковой группой было обнаружено три трупа солдат из числа оставленных в засаде. Один из них погиб от удара твердого тупого предмета по голове, двое остальных были убиты холодным оружием. Было установлено, что первый из погибших успел произвести два выстрела из штатного оружия. Оставшийся в живых солдат пояснил, что слышал два выстрела и видел, как двое других солдат направились в сторону стрелявшего. Он сам более ничего не слышал и не видел. Не получив от ушедших в установленное время условного сигнала, солдат выдвинулся к месту стрельбы, где и обнаружил всех троих погибших. При осмотре тел было установлено также, что у убитых отсутствует часть боеприпасов. Точно их количество будет сообщено позднее. Организованное преследование и прочесывание лесного массива никаких результатов не дало. Мною был дан запрос по инстанции о выделении в наше расположение проводника со служебно-розыскной собакой. Однако до настоящего времени он не прибыл, что лишает меня возможности организовать поиски в более широком масштабе. Начальник группы С-9 Гауптштурмфюрер СС Горн.